Прямо еще что-то хотел сказать, да не успел. Как раз остановка была у Сретенских ворот. Горько только так махнул рукой и загремел вниз по ступенькам. Даже не простился. Антошин передохнул, посмотрел на своих слушателей. Его слушали и, кажется, с интересом. Даже Фадейкин с Дусей. У Антошина стало легче на душе, свободней, уверенней. Был еще у Антошина, по совести говоря, немалый соблазн хоть в нескольких словах разделаться с теми своими современниками из Москвы 60-х годов 20-го столетия, которые сокрушенно фыркают, когда слышат или читают о качествах человека коммунистического будущего. — Скажите таким, что они обыватели. Они вас затаскают по судам. Обыватель — это ведь обидно. Какой же он обыватель? Он только трезвый, культурный, тонко чувствующий. И не пересказывайте ему, пожалуйста, передовые статьи. Он сам может их написать сколько душе угодно. И не цитируйте ему, ради бога, классиков марксизма-ленинизма, сдавал в свое время в ВУЗе. Уж он-то больше других знает. Обо всем, обо всех, раньше всех, достоверней всех, подробнее, чем в газетах, и куда пикантней». И вот не обманешь речами, газетами, выступлениями. Он бы и рад был поверить в коммунистического человека. Но, увы, он-то людей знает, кругом обыватель на обывателе, дурак на дураке, взяточник на взяточнике, карьерист на карьеристе. Только каждый и думает о том, как бы выпить, закусить, переспать с чужой женой, отхватить квартирку попогаче, мебель покрасивее, телевизор подороже — машину, дачку, кабинетик модерн, а как ему, обывателю этому советскому, горько, что никто у нас не борется с недостатками так мужественно, умело и решительно, как боролся бы он, обыватель, если бы хотел и смел этим заняться. Надо было, давно надо было закругляться, и Антошин заключил так. Обыватель, даже самый умный, видит всегда только то, что ему хочется видеть. Но чтобы делать умное дело, недостаточно быть умным человеком. Обыватели любят называть себя реалистами. Не помню, кто из хороших людей замечательно сказал. Есть реалисты, которые идеализируют реальное, и реалисты, которые реализуют идеальное. Я верю. Я знаю. Будущее за вторыми. И пусть себе обыватели до поры до времени похихикивают в кулачки насчет голубых человеков. Будущее за голубыми людьми. Будущее за теми, кто, не страшась тягот и мытарств по тюрьмам и каторгам, реализует идеальное. Одним из зачинателей этого великого человеческого подвига, во имя счастья всех трудящихся, был Сергей Авраамиевич. Будет день. И к этой могиле придут молодые москвичи не такого уж далекого будущего. Они украсят ее цветами, накроют победоносными красными знаменами. А пока что, разрешите мне возложить на могилу Сергея Авраамиевича самодельное красное знамя. И пусть оно светится отраженным светом тех простых, но гордых красных знамен, под которыми 23 года тому назад шли в бой славные парижские коммунары. Взволнованный, счастливый, что его выслушали, и что все кончилось благополучно, без вмешательства полиции, он вынул из-за пазухи, сложенной в четверо отрезку моча, длиною в два аршина, развернул материю и покрыл ею могильный холмик. Потом он хотел запеть, неспетую им третьего дня конопатому, песню «Замучен тяжелой неволей», и чтобы все подхватили, но как раз в это время к ним приковылял на подогреческих своих ногах старик-чиновник, которому удалось, наконец, совладать со своими калошами. С судорожным достоинством он приподнял фуражку с темным продолговатым пятном на месте, где когда-то красовалась кокарда. Он был высокопарен и жалок, как трухлявая и облезлая дощатая арка, когда-то подкрашенная под мрамор. Господа, — представился он, — коллежский ассессор в отставке, кавалер ордена Станислава, навещая, так сказать, прах возлюбленного и единственного своего отпрыска, павшего во славу русского оружия в последнюю турецкую кампанию, претерпел катастрофическое несчастье, имел неосторожность потерять кошелек с 17 рублями 42 копейками, прибываю по сему поводу в полнейшем отчаянии, нуждаюсь в 15 копейках, дабы приобрести билеты на конку. Три пересадки, господа. Проживаю в собственном доме за Сокольническим кругом. Примного обяжете, господа студенты. Связываться с ним не стоило. Собрали ему по мелочи пятнадцать копеек. Он снова приподнял фуражку, сдержанно поблагодарил, обещал завтра же деньги эти воротить и ушел напряженно-величавый, пучеглазой, с капелькой на малиновом кончике мясистого и наздреватого носа, Размеренно чавкая худыми калошами, которые снова уже успели набрать полно воды, человек торопился в кабак. Расходимся в разные стороны, тихо скомандовал Синельников, девушки в сторону церкви, по двум разным дорожкам, мужчина через забор в полосу отчуждения железной дороги, а вы, обратился он к Антошину, если не возражаете, давайте со мною. Потолкуем кое о чем. А кумач. — забеспокоился Фадейкин. — Украдут ведь, как пить дать. Он к нему, ребятенок, подбирается. Действительно, мальчик с антоновским яблоком в руке деловито пробирался между могилками, держа курс на привлекшую его внимание яркую материю. — Ну и пусть его берет, — сказал Антошин. — Пускай привыкает к красному знамени. Конопатый был бы доволен. С Фадейкиным они условились встретиться вечером возле фабрики. Антошин предупредил о том, что видел на кладбище никому ни слова, кроме Симы, конечно, Фени и Коровкина. — Учи ученого! — подмигнул ему Фадейкин. Антошин с Синельниковым перемахнули в шагах в полутораста друг от друга дощатый кладбищенский забор, спустились в полосу отчуждения по разным сторонам железнодорожного полотна, врось и, будто бы незнакомые, прошли с полверсты в сторону Покровского-Стрешнева, Потом сошлись, потолковали и договорились. В день, о котором Антошин будет извещен особо, за ним придет на большую бронную человек и поведет на квартиру, где ему предстоит побеседовать с несколькими друзьями Синельникова и, может быть, получить кое-какую литературу для Минделевского кружка. Попутно выяснилось, что не все друзья студента знают его под этой фамилией. Подпольная кличка Синельникова — Лысый. Условились, что Антошин будет представлен друзьям Лысого под кличкой Конопатый. Так Антошин на бегу перенимал боевую эстафету Сергея Розанова. Глава десятая Вернулся со двора и всей продрогшей с покрасневшим носиком, сел, дрожа всем телом возле Антошина, ткнул его легонечко в бок. От разбуженной боли Антошина перекосило. Он свирепо повернулся к старому брючнику и увидел, что тот ему как-то странно подмаргивает, кося глазами в сторону сеней. Антошин похолодел в предчувствии неведомой беды, но виду не подал. В развалочку, подчеркнуто неторопливо, он вышел в сене, у катки с водой нарочно загремел тяжелой медной кружкой, сбиваясь с нее тонкую налить. Захотелось человеку водиться и спить, только и всего. Минут погодя, выскользнул к нему в сене Евсей. — Хавайся! — прошелестел он на ухо Антошину. До Степана полиция пришла, пристав, городовые, как бы не по твою душу. Прошелестел и юркнул обратно в теплую духоту мастерской —